Однако уступил разумным доводам старой королевы и дал обещание ни при каких обстоятельствах не выступать против Кордовой Севильи, пока Арагон не запросит у него военной помощи. Дон Педро в свой черед обязался обратиться за помощью не позже, чем через полгода, а затем отдать свои значительные военные силы под начало дона Альфонсо. Королева Алиенора на этом не успокоилась. Она опасалась, что зависть или ложно понятый рыцарский долг побудят Альфонсо или Педро пренебречь договором. Ведь что такое договор? Чернильные знаки на звериной коже. Кровь, омывающая человеческое сердце, имеет куда больше силы. Поэтому старая королева призвала к себе обоих королей с женами и, опираясь на досконально разработанный план военных операций, кратко, но внушительно указала, что надо делать Альфонсо, а что Педро и чего им делать не следует. Затем с торжественного тона перешла она добродушной и, грозя пальцем, лукаво заметила. «Меня вы не проведете. Я знаю, вы все еще взваливаете друг на друга всяческие вины. Но в такой большой и трудной войне вам эти глупости надо бросить. Когда она окончится, можете донимать друг друга сколько вашей душе угодно» а пока не мешает вам догонять неверных. И заключила по-королевски величава. Молю вас, с корнем вырвите из сердца всякую досаду, как бык с корнем вырывает траву. Альфонсо стоял смущенный хмурый, дону Педро тоже было не по себе. Но вдруг тишину нарушил по-детски рисковатый голос Беренгелы. Мы тебя поняли, высокочтимая бабушка и королева. Либо оба монарха, мой родитель и мой супруг, будут полностью, без оговорок, единодушны, либо язычники одолеют их. Третьего выхода нет. — Да, ты меня верно поняла, внученька, — сказала Альенора. — А теперь, — обратилась она к обоим королям, — при нас, трех женщинах, поцелуйтесь по-братски, — И поклянитесь на Евангелие не отступать от того, что подписали и скрепили печатью. Накануне того, как собравшимся предстояло расстаться и каждому идти своим путем, в Бургасском замке было устроено прощальное празднество. И здесь Бертран де Борн исполнил ту просьбу, которую все время умышленно пропускал мимо ушей. Он сам пропел... Свою песнь во славу войны, Песнь о смерти на поле брани, Знаменитую песнь он пел. Люблю красавицу весну, Люблю лугов цветной убор, Люблю в проснувшихся лесах Услышать звонких птичек хор. Но мне дороже втрое, Чем птицы нивы и сады, Палаток белые ряды, Когда готовы к бою Плечом к плечу, с зарядом ряд, стрелки и всадники стоят. О, как мне весело, когда штурмуют вражеские редут, И в страхе люди и стада при виде воинов бегут. Старая королева Альинора, которая в свое время была близка с Бертраном, весело и взволнованно слушала, как старый рыцарь пел свои буйные, жестокие и радостные стихи. Еще в ту пору, когда он зеленым юнцом напористо добивался ее взаимности, он почти в одинаковой мере веселил и волновал ее. И он остался прежним, этот несравненный Бертран, сочетавший в себе отвагу, дерзость и дар поэта. Всю свою жизнь он не знал поражений, и еще ныне был явно полон решимости воевать, петь И не сдаваться, пока смерть не хлопнет его по плечу. Так и она сама, королева Альянора, не думает сдаваться. Бертран пел. О, дивная картина! Когда войною сметена, трещит и рушится стена, Полки штурмуют бастион, и в поле с четырех сторон Врывается лавина. Ручьи кровавые кипят, кругом бушует пламя, и кони яростно храпят над мертвыми телами. О, сколько павших груды тел! Но сладостен такой удел, ведь лучше пасть героям, чем струсить.